Глава девятая Ехать пришлось недолго, и минут через десять мы парковались во дворе. Интересующие нас ребята уже успели выгрузиться из машины и опять же, не расставаясь, проследовали в местный ларёк. Вышли оттуда с банками пива и в компании трех девчонок. Молодежь окупировала лавку неподалеку и принялась расслабляться, оглашая гоготом близлежащие окрестности. «Да», – провозгласил Серега, выражая общее мнение, – Предлагаю разбегаться по домам». Возражений не последовало, и наш негласный лидер вывез нас со двора. Возле ближайшего метро он припарковался, пообещал завтра заняться номинальным директором и оставил нас Ковальским наедине. Последний резво перебрался на водительское место, медом им там намазано что ли, и, по-дурацки играя бровями, осведомился. «К тебе? Ко мне? Отстань, Ковальский!» мрачно проворчала я, будучи не в настроении. «Понял Регина Аркадьевна в печали», – козырнул тот и плавно тронул машину. «Мы направились в сторону центра, а значит, и в сторону моего дома. Я постаралась отрешиться от всего и прикрыла глаза. За всю дорогу мы не проронили ни слова, что для меня было нормально, а вот для блонзина – странно». «Идем», – выдернул меня из дремы бодрый голос. Я открыла глаза и наткнулась на вывеску «Опус» с обязательной нынче припиской «Бар-Анд-Гриль», венчавшую резную деревянную дверь, что на дверь моей парадной, надо заметить, походило мало. «Мы где?» – вздохнула я, когда поняла, что ожидания с реальностью не совпали настолько, насколько не совпадают обещания политиков с их же поступками. «На пороге увлекательного вечера», – обрадовал блондин, непонятно с какой стати посчитавший себя добрым волшебником. «Лично мой увлекательный вечер не может включать в себя это место и сомнительную компанию», – попыталась я охладить пыл Ковальского. «Да брось, Регина. Вспомни, когда ты последний раз отдыхала по-человечески. Ужин на кухне в компании бокала вина – не в счет». Не в этом году точно, даже не в прошлом, с грустью созналась самой себе, а еще поняла, что и для Макса это секретом не осталось. Как ни прискорбно, работа уже давно стала всем, что меня интересует. «Сейчас не лучшее время», – все же покачала я головой. «Если постоянно так думать, то оно никогда не наступит. Ну уже Регина, дай отдых большому боссу внутри себя. Позволь себе потратить пару часов просто так, безо всякого там КПД. Отключи мозги», – постучал он меня по лбу. «А завтра будем снова в строю со свежими силами искать. Ну, что ты там ищешь, короче?» «Ладно», – скрипя сердце, согласилась я. Ковырский по-джентльменски подал мне руку, помог выбраться из моей же машины и чинно провел в заведение. Лично я заподозрила в этом издевку и уже хотела было послать кавалера куда подальше, но любопытство взяло свое. Я оглядела помещение с рядами столиков. Стулья хоть и были разномастными, вместе смотрелись неплохо, подразумевая, что над интерьером трудились. Претенциозные красные рамы окантовывали окна в пол, что напомнило мне о скорой поставке стеклопакетов в один из цехов на заводе. Пришлось гнать мысль о работе, раз уж я согласилась дать себе выходной. Впечатление обстановка бара оставляла приятное, особенно по сравнению с теми заведениями, в которых я бывала еще студенткой. В те времена признаком хорошего бара служили деревянные скамья и массивный стол с обязательными отпечатками кругов от пивных кружек. Сейчас же дерево, металл, бетон и немного живой зелени, мастерски скомбинированные явно дизайнерской рукой, радовали глаз и выказывали невольное одобрение хозяев всего места. «Что это за место?» – поинтересовалась я, усаживаясь ясное дело возле окна, но и не очень далеко от барной стойки. Со временем Макс подгадал виртуозно. Завидные места еще были свободны, но сомневаясь, что надолго. «Самый популярный бар в окрестностях твоего дома». «Во всяком случае, так мое приложение утверждает». Хвастливо потряс ковальский смартфоном. «Знаешь, Макс, либо я безнадежно отстала от жизни, либо ты неуемно молодишься», – протянула я. «Не вижу плохого в том, чтобы использовать благо цивилизации. Ты же, например, не против водопровода?» С высока подмигнул мне блонзин и отправился к барной стойке, чтобы лично сделать заказ. А я вспомнила почему так сильно не хотелось с ним никуда идти. До того, как официант принес по десять стопок с непонятным содержимым на каждого, мы сидели в полнейшем молчании и сверлили друг друга взглядами, соревнуясь сама не знаю в чем, скорее всего, в тяжести характеров. «Пила когда-нибудь шоты», — первым открыл рот оппонент. «Если вдруг ты решил меня споить и хоть что-то с этим выгадать, то зря напиться пиццей, конечно, напьюсь, но производственных тайн не выдам». Припугнула я, и сомнением оглядела ряд полосатых стопок. Все-таки подобным образом я над собственным организмом еще не издевалась. «Будем пить одновременно. Более трезвый товарищ тащит на себе более пьяного и вызывает такси». Скомандовал Макс и схватил первый шот. Я последовала его примеру, и мы его не сон, а прокинули по первому коктейлю. Я с недоверием, а Макс с непонятным азартом. В принципе, оказалось сладко. И вроде не особо убойно. Это я поначалу так подумала. Первые пять штук зашли легко и вызвали лишь небольшое головокружение до да приступ острой симпатии к блондину. А что, сероглазый, подтянутый, вроде не дурак, раз какие-то приложения пишет и фирму открыл. С чувством юмора. Правда, фигово, но это лечится. От созерцания открывшихся вдруг достоинства оппонента меня отвлек официант, принесший салат и мороженое. «Ковальский, все, что случится в этом баре, останется в этом баре», – строго предупредила я и засунула оливку тому в рот. «С детства их не люблю». Блондин послушно съел все маслины, что я периодически выуживала из салата, за что заслужил пару ложек десерта. Как какая-нибудь 15-летняя соблазнительница, я совала ему в рот ложку с мороженым, а затем ела с нее сама не самым пристойным образом, надо признаться. Видимо, мои действия так воодушевили Ковальского, что тот пересел ко мне поближе и вознамерился пить на брудершафт. Идея вдруг мне показалась стоящей, и вот я уже вовсю целовалась с блондином и пыталась понять, чего он меня раньше так раздражал. «Теперь каждую пятницу буду ходить в бар», торжественно пообещала я и употребила очередную стопку с коктейлем, не дожидаясь Макса. Тот покачал головой, но свою порцию все же выпил. И того у нас осталось по две порции на каждого. Может, еще поесть закажем?» – предложил Макс, укладывая свою руку чуть выше моего колена. Мы же не есть сюда пришли?» – захихикала я и потребовала от Ковальского тост. Зеленая жидкость на самом дне стопки, что я уже держала в руках, угрожающе колыхнулась. «За наше знакомство!» – подмигнул он мне, а я в один глоток расправилась с очередным коктейлем и поняла, что у меня недобро двоится в глазах. Кто бы мог ожидать подобной подлости от невинных на первый взгляд коктейльчиков, про Ковальского ж благоразумно молчу. Пора с этим заканчивать, пробормотала я, поскольку вдобавок ко всему неунимающаяся ладонь блонзина начала меня заметно волновать. Не иначе, как от отчаяния, я заставила себя вспомнить про его усы. Помогло, ясное дело, слабо. Без предупреждения я расправилась с последней стопкой и заявила, что хочу гулять. Макс последовал моему примеру и подозвал официанта, чтобы расплатиться. Я проследила и убедилась, что спутник не пожмотничал на чаевые. «Все должно быть под контролем, да, Регина Аркадьевна?» – подел блондин. «Хотела найти у тебя очередной недостаток». Да. Склонился он к моему уху и продолжил. «Так, может, все же пора перейти к моим достоинствам. Все, что случилось в баре, навсегда осталось в баре», напомнила я, дружески похлопала Макса по плечу и взяла того под руку. Нетвердой походкой мы направились в сторону моего дома. Проснулась я рано, припомнив народную истину о том, что сон алкоголика краток и тревожен. Пить особо не хотелось, но голова болела. Рядом храпел Ковальский. Нарушенно громко топая, я отправилась в ванную. Прохладная вода слегка привела в чувство и даже пробудила аппетит. Позавтракала я кружкой чая с бутербродом, привычно включив новости для Афона. Когда уже заканчивался прогноз погоды, на кухню вошел Ковальский. Ввиду к нему, к моему немалому удовольствию, был помятый. «С добрым утром, солнце!» Склонился он ко мне и чмокнул макушку. Ничего не перепутал Ковальский. — возмутилась я, отодвигаясь. — О, простите, Биг Босс, я просто подумал, что после вчерашнего небольшого приключения наши отношения наконец-то сдвинулись с мертвой точки. — Ты идиот? — Вообще-то я вчера поступил как рыцарь, — выпитил Макс грудь, и не воспользовался твоим пьяным состоянием. — Вообще-то, — передразнила я, — ты вчера уснул, пока я была в душе, прямо в доспехах. Макс в ответ надулся и принялся за кофе, Я же решила немного испортить жизнь Серёне и набрала его номер. «Регина, крошка, совесть у тебя есть?» Простонал в трубку разбуженный товарищ. «Воскресенье все же!» «Какая совесть? У меня скоро головы не будет, если мы так и продолжим топтаться на месте. Что там с директором?» Перешла я к делу, и явственно услышала недовольный женский голос на заднем фоне. «Упс! Хорошо, дай мне два часа!» Пробурчал Серый и добавил. «Как тебя только Макс терпит?» Отвечать я не стала и просто повесила трубку. Два часа еще надо куда-то деть, так что я принялась за уборку. Блондин покидать меня наотрез отказался, и я с досады велела ему мыть унитаз. Честно говоря, я рассчитывала, что Макс откажется, и у меня появится повод выставить того за дверь, но оказалось, что Ковальского я недооценила. Он заявил, что мыть отхожее место любимой женщины для него честь, и с энтузиазмом взялся за ршик. Сам-то от себя не устал еще, проворчала я и ушла за пылесосом. Ровно через два часа отзвонился Серега и сообщил, что номинальный директор отдыхает на даче, нас не ждут, но мы все равно поедем. И еще добавил, что мне лучше остаться дома. Ну, когда это я комным советом прислушивалась? Встретиться договорились на выезде из города, так что мне пришлось сознаться в наличии рядом Ковальского на что Серый многозначительно хмыкнул. Денек сегодня обещал быть погожим, и я надела легкое платье чуть ниже колена. макс уже пришлось мучиться во вчерашних джинсах. Только вот футболка у него оказалась свежей, отчего я заподозрила, что вещи бывший квартирант вывез не все. Невдалеке от поста автоинспекции, как и обещал, стоял Серега. Увидев нас, мигнул поворотником и встроился в поток. Я приткнулась следом. Минут через двадцать мы уже въезжали в коттеджный поселок. Охранник в будке без вопросов поднял шлагбаум, чем несказанно удивил. Нужный нам дом стоял за темно-зеленым металлическим забором и ничем не выделялся среди других собратьев. Обычный двухэтажный дом, отделанный фальшбрусом, с балконом и широкой террасой. В общем, о характере хозяев пока сказать что-либо было трудно. Мы вылезли из машины... И Серега еще раз предложил мне прогуляться. Я отказалась, а Коварский от чего то нахмурился. Тихонько насвистывая, серо вытащила из кармана какую-то штуковину, приложил к домофону, и мы без препятствия именовали калитку. С небым вопросом я уставилась на друга. «Эмулятор», — пояснил он, но понятнее не стало. «Что-то типа универсального ключа», — растолковал блондин. «Повезло, он не ко всем замкам подходит». Мы тем временем под оглушающей лайми навали будку с дворнягой, благопоследняя была привязана. Взошли на крыльцо, и Серый от души постучал. Дверь распахнулась не сразу. В сумраке прихожей стоял среднего роста и комплекции мужичок, годков это к шестидесяти, из Спарасонья щурился на нас. Из-под майки алкоголички виднелись наколки, животные, какие-то буквы, скорее всего, аббревиатуры. На худом бедре, что торчало из простых ситцевых семейников, набит парусник. «Вошли, как?» Наконец открыл он рот, и я заметила, как сверкнул на солнце золотой зуб. Вот уж редкость в наши дни. «Открыто было!» – широко улыбнулся Серега. Мужик не поверил и потянулся зачем-то вбок. Серый воя переделый каким-то неведомым образом просочился в дом, преградив дорогу хозяину. «Да постой ты, мы поговорить пришли!» поднял руки ладонями наружу серый. «Поговорить, говоришь?» Хмыкнул тип, оглядел нас еще раз и посторонился. «Ну, проходите, гости дорогие!» Затем перекрикнула собаку, и та заткнулась. Входила я, честно говоря, с опаской и пообещала себе впредь к советам старшего товарища прислушиваться. Макс же при входе огляделся, от отчего-то негромко присвистнул и выглядел так, словно от судьбы ему внезапно привалило. «На кухню давайте!» – скомандовал хозяин, и мы гуськом последовали за ним. Макс непонятно какой целью задержался в коридоре. Кухня оказалась такой же непримечательной, как и сам дом. Стандартный гарнитур, холодильник сбоку, прямоугольный стол и четыре стула. В углу – кошачьи миски. Мы расположились за столом. Мужичок с одной стороны, а мы втроем напротив. Ковальский тут же уткнулся в телефон, а Серега взял слово. «Фирмой вашей интересуемся, Николай Иванович». «Это который?» — хитро прищурился дядька. «А то и что БСК-консалтинг, если помните». «Помню, конечно». «А чего ж не помнить-то?» «На память пока не жалуюсь». «Нам бы с хозяевами их поговорить», — вздохнул Серый. «Не, ребята, это не ко мне. Знаете, почему люди со мной дела имеют?» «А потому что знают дядя Коля, человек слова, и за базар свой в ответе. Я в жизни всякое видел». «И двух крепких ребят маловато, чтобы меня напугать». «Зря вы так, дядя Коля, мы ж к вам за помощью пришли». «Хозяин конторы человек нехороший, девушку нашу обидел». «Делишки паскудные за спиной товарища», — серо кивнула Максима, проворачивает. «Вот мы и хотим с ним встретиться, да с глазу на глаз поинтересоваться. А чего ж ему так сильно не имется? А ребята, — указал он на нас, — «У меня хорошие, живут тихо, никого не трогают». «Но были бы такие хорошие, никто бы им подляны не устраивал», резонно возразил дядя Коля. «А друг ваш вовсе старших уважать не научен», обратил он внимание на Ковальского, который был все еще увлечен телефоном и беседой совсем не интересовался. И «Я изо всех сил наступила тому на ногу». «Еще одну минуту», — поднял Макс голову и вежливо улыбнулся. — Неужто девчонку не пожалеете? — продолжил Серый. — Некто Басков к ней теперь в претензии. Николай Иванович ко мне присмотрелся и хмыкнул. — Конечно, жалко. Да вот кто ж потом старика пожалеет? Или прикажешь на пенсию государственную жить? — Так, может, договоримся? — ляпнула я. — Это ты сейчас, детка, за деньги мое слово купить хочешь? — вскинулся дядя Коля, и я стиснула зубы. — Да чего дотошный старикан? ему по налоговой сидеть. «Ни в коем случае!» – вступился за меня Макс, покончив со странным занятием. «Мы всего лишь предлагаем вам бартер. Услуга за услугу. Вы человек пожилой, дела с людьми разного сорта имеете, а дом как следует не защищен». Николай Иванович впился в нас за взглядом, а Макс отложил телефон, и тут же стало темно. Все окна и двери на кухню закрылись металлическими рольставнями. Ковальский еще поколдовал, и на кухню вспыхнул свет. «Угрожаешь мне, сопляк!» Недобро прищурился хозяин, привставая с места. «Зачем вы так?» Макс оставался спокоен. «Помощь предлагаю. Оборудование, как вижу, вам установили, да толком не настроили. Вот и может, кто попало вашим домом управлять. При умении, конечно». «Минут пять, не меньше», — дядя Коля сверлил нас взглядом. Не самые приятные пять минут, надо признаться. Мужчинам-то хоть бы что, а вот я почти заерзала. «Бухгалтеру езжайте», – процедил в конце концов дядька. «Он вам скажет. Давно уже сучился». «Гнида», – добавил он спустя какое-то время. Надеюсь, что это было все-таки про бухгалтера. «Премного благодарны», – первым поднялся Серый. «Я следом». Макс вернул все как было и на прощание обещал. «Завтра ребят пришлю». «Сам приедешь», – не согласился Николай Иванович. «Идет», – отчего-то усмехнулся блондин. Покидали номинального директора, а мы падали вновь начавшийся лай-дворняги. «Ну и тип», – возмутилась я, когда мы уже отошли подальше. «Он что?» – попыталась я подобрать подходящее слово. «Блатной?» «Типа того», – хмыкнул Серега. «А ты ему еще деньги додумала втюхивать», – укорил Ковальский. «Как ты, кстати, это сделал?» Поспешила я перевести тему, пока на меня всех собак не навесили. «Ты проставни? Так мы как раз недавно похожее ПО разрабатывали. Самое сложное – подключиться к системе. Но у дяди Коли даже антивирус не стоял». «Ой, все!» – перебила я. «Хочешь, я тебе что-нибудь про кругловязальные станки расскажу?» «Тебя, дорогая, я готов слушать круглосуточно», – заявил Макс и потянул меня к машине. «Поскольку Серега был на своей...» Пришлось опять разделиться. Под шумок Ковальский отобрал у меня ключи и заявил, что я слишком правильно, а от того медленно езжу, а у него благодаря мне теперь работы прибавилось. Можно подумать, мы тут не его задницу из дерьма вытаскиваем. Адрес главуха нам дал дядя Коля, и именно его Макс вбил в навигатор, как только настроил водительское сиденье. Проживал щитовот в новенькой пятиэтажке с огороженной территорией. Я уже думала, такие больше не строят. Парковаться пришлось возле соседнего дома. Серый и на этот раз рекомендовал мне подождать в машине, Ковальский был с другом солидарен. Я попыталась было возразить, но Макс оказался неумолимее Серёге и в противном случае пообещал запереть в машине. После фокусов, что он показал у дяди Коли, я прониклась. «Это пистолет?» – уставилась я на Серого, когда тот прямо посреди улицы вытащил из машины оружие и сунула его за пояс, прикрыв свободной рубашкой. «Да нет, ты что, простая зажигалка!» – ухмыльнулся друг. «Ребята, только без глупостей!» – предупредила я и залезла в машину, правда, хотелось совсем обратного. Предчувствия были дурные. За тот час, что пришлось просидеть в заперти, я почти извелась. В голову лезли мысли одна хуже другой, и я так и что последние двадцать минут провела, наблюдая за въездом во двор и чутко прислушиваясь, чтобы вовремя заметить полицию и успеть предупредить друзей. Когда Максим с Серегой появились из двери парадной, я выдохнула и выпустила из рук телефон, который, если бы не защитный чехол, уже промок насквозь от моей ладони. «Наконец-то!» – выскочила я из машины – Ребята выглядели как-то потрепано. Я перевела взгляд с одного на другого и прохрипела. «У тебя на рубашке кровь?» «Нет, конечно нет. Это кетчуп. Я с утра бутерброд ел». Успокоил Серый и поторопил. «Поехали, нам пора». Макс опять сел за руль, и мы, следуя за оказавшимся расторопнее Серегой, быстро покинули чужой двор. «Ну как?» – спросила я. «Да хрен его знает!» – пожал плечами Макс и пояснил. Имя-то он назвал, да вот только ничего оно мне ровным счетом не говорит. Я вообще его впервые услышал. Серега, кстати, тоже. Получается, на тебя нацелилась какая-то темная лошадка, причем без видимых на то причин. Ну, был бы человека, причину найти не проблема. Конкуренция, деньги, зависть. Личные счеты, опять же, загибала я пальцы. Приятно знать, что ты так сведуща в человеческих пороках. «Ну-ну, стоит только глянуть на тебя, как в голове само собой появляется масса вариантов». «Ну ты, язва!» – обиделся Ковальский. И я рассмеялась. «Да ладно тебе, я пошутила. Ты, конечно, доставучий, но вполне себе нормальный». Макс насупился и всю дорогу до моего дома, а ехали мы непонятно с какой стати именно туда, молчал. И я впервые даже почти насладилась поездкой в его компании. Недаром умники считают, молчание – золото. Оказавшись дома, я только открыла рот, чтобы вытрясти из серого подробности, как тот меня перебил. «Жрать хочу! Все вопросы – после!» Макс хмыкнул и уселся за мой ноутбук, а я печально попрела к холодильнику. Вот не было никогда во мне той черты, что позволяет настоящим женщинам считанные минуты накрыть стол и накормить до отвала человека до к десять. Да и рецептов типа «взять на пороге» или «нежнейшая говядина за пять минут» в моем арсенале тоже не имелось. «Да не суетись ты, Регинка, я уже доставку заказал», прервал мои сообщения Серега, который уже вовсю суетился возле кофеварки. «Я тоже буду», доставая молоко, пробубнила я. Мы степенно пили кофе. Сереня болтала какой-то чепухе, обещая после всего втроем махнуть в отпуск на острова, где никто нас не достанет. А Макс головой ушел в цифровую реальность, на нас внимания не обращал и выглядел до нельзя занятым. Любезно приготовленная чашка кофе так и осталась стоять на барной стойке нетронутой. Я же предавалась собственным мыслям. Как ни странно, под жизнерадостный бубнер Сереги получалось очень даже неплохо. По большому счету, на причины, побудившие некоего Антонова Кирилла Сергеевича портить жизнь Ковальского, Мне было наплевать. Единственным, что меня волновало, была перспектива побеседовать с этим типом насчет нападения в подворотне. Я буду не я, если окажется, что он тут ни при чем, потому что как ни крути, а Евгеше или самому Баскову этот цирк был ни к чему. Вряд ли Басков заставлял бы меня рыть землю носа, будь документы у него. А что же касается Аверина... Если он так сильно не хотел расставаться с документами, мог пойти более простым путем и сделать себе копии, что ли. Так что я была склонна считать виновным в нападении этого Антонова и с оптимизмом ждала возможности поговорить. Хотя радость, мягко говоря, была преждевременной. Вот так сразу ждать чисто сердечного от незнакомого, явно враждебно настроенного мужчины было бы и верхом наивности» а у меня уже возраст не тот. Еще хотелось бы достоверно выяснить местонахождение документов. Либо Степан сгинул вместе с ними, либо передал работодателю и уже потом сгинул. И я затрудняюсь ответить, какой вариант мне больше по душе. И то, и другое одинаково погано. В дверь позвонили, и я позволила Сереге открыть. Он еду заказывал. Он пусть ее и встречает. Ковальский, наконец, отлип от ноутбука, и мы втроем сели за стол. Диалог не получался, так как говорить все могли только о деле, но по понятным причинам решили отложить эту тему до конца обеда. «Тебе звонят», – вывел меня из задумчивости голос Макса. С экрана телефона мне улыбалась мама, и я вспомнила, что родители обещали вернуться в воскресенье, то есть сегодня. «Алло!» – я наплевала на приличие и ответила на звонок прямо за столом. «Привет, дорогая!» – пропела матушка. «Привет, мам. Вы уже вернулись?» – пытаясь скрыть досаду, спросила я. Разобраться с проблемами хотелось бы до возвращения родителей. «Еще вчера прилетели. Не хотели тебя беспокоить. Да и после полета у меня мигрень разыгралась. Ты же знаешь, как я не люблю самолеты». «Ну да», – невнятно ответила я. «Надеюсь, ты дома, потому что минут через десять мы с отцом будем у тебя», – обрадовала мама. «Конечно, заезжайте». Постаралась я скрыть уныние в голосе и обратилась к товарищам. «У вас есть пять минут на то, чтобы уйти. Ко мне едут родители». «А может, мы в шкафу посидим?» Нахально подмигнул Ковальский. «Послушайте, я не хочу им ничего объяснять. Давайте не будем усложнять мне жизнь», — попыталась я еще раз. «Знаешь, Регина, стесняться родители нам уже как-то не солидно», — хмыкнул Серега, а блондин приосанился, выражая согласие с другом. «Вы просто не встречались с моими», – убито пообещала я, поняв, что оставлять меня одну никто не собирается. Оставшиеся несколько минут до их прихода мы провели в тишине. Единственное, что я сделала, так это метнулось к зеркалу проверить, в порядке ли прическое платье. За чистоту в квартире можно было не переживать. Зря, что ли, я все утро потратила на уборку, а Ковальский даже унитаз намыл. Но вот прозвучал звонок, я открыла дверь, И в квартиру влетела мама что-то непрерывно щебича и расцеловала меня в обе щеки. Отец поздоровался и обнял. Выглядели оба загорелыми, отдохнувшими и в целом довольными жизнью. Как себя вести в подобной ситуации, я решить не успела, поэтому действовала слегка заторможена, и на кухню вошла последней. А там уже Ковальский лобызал руку маменьке, попутно представляясь и перечисляя собственные успехи, а Серёня жал руку папе. Потом они поменялись, за исключением того, что Серый был не столь хвастлив и многословен, чем и заслужил мое негласное одобрение. «Регина, ну что же ты не сказала, что ни одна?» – попеняла мама, но блеск в ее глазах подсказал, что родительница крайне довольна. «Познакомьтесь, это мои родители Аркадий Михайлович и Евгения Андреевна», я указала на родителей, а затем махнула в сторону сообщников. «А это бывшие одногруппники». «Максим и Сергей. И ребята, кстати, уже уходят», – тонко намекнула я. «Ни в коем случае. Мама была совсем не прочь познакомиться с мужчинами и, полагаю, сосватать одному из них непристроенную дочь, причем неважно которому. А то, что эти двое находились у меня в гостях, только утвердило ее в том решении. Хватка у маменьки. Ого-го!» Странно только, что явное несоответствие количества представителей разных полов никого не озаботило. Просканировав мужчину взглядом, она прищурилась. что ты не припомни их в твоей группе. Но знаешь, годы вообще мужчин не красят так, что...» Попыталась я оправдаться, но полное возмущение кашель друзей не дал договорить. Маман рассудила, что пахнет жареным и стратегически сплавила меня с кухни поговорить с отцом о делах, а сама осталась окучивать бедолаг. Впрочем, их жалко не было, сами напросились. «Изгнанные. Я и папа сели в кабинете. Да-да, обустраивая квартиру, я не забыла выделить себе кабинет, и минут двадцать действительно обсуждали дела фирмы, а потом я отпросилась в отпуск. Все равно работать толком не могу». «У тебя точно все в порядке», – вгляделся в мои очи отец. «Да, пап, все под контролем», – улыбнулась я как можно беззаботнее в надежде успокоить чересчур проницательного родителя. В ответ он лишь тяжко вздохнул. «Хотя оно и понятно, после того, что приключилась с Машкой, моей младшей сестрой, поневоле начнешь видеть опасность там, где ее нет. А уж в моем-то случае рыльцев пушку не только у меня, но и у гостей, что выседают с мамой на кухне и, надеюсь, не наболтают лишнего». «Теперь я понял, в кого ты такая», – восхитился Макс, как только за родителями закрылась дверь. «А я теперь окончательно поняла, что ты болван. Знаешь, тебе бы немного дружелюбие твоей мамы, и цены бы тебе не было». Продолжил он изводить меня. «Серый, убери его от меня», – изо всех сил завопила я. «Одно дело терпеть натиск Ковальского, и совсем другое – отбиваться от маменьки, ставшей на сторону легкомысленного ухажера». Каким образом в одном человеке могут сочетаться профессионализм и беспечное отношение к жизни, для меня было тайной за семью печатями. — Регинка, приласкала бы ты его уже, что ли? — тяжко вздохнул Серёня. — Бедняга уж не знает, с какой стороны к тебе подступиться. — Да он совсем недавно меня на какую-то белобрысую променять собирался, — возмутилась я, припомнив нашего встреча возле офиса Ковальского. — Это сестра моя была, если что шампанскими конфетами?» «Ей на работе подарили!» Продолжал стоять на своем Макс. И такие у него были честные глаза и уверенный тон, что я засомневалась. «Говорю же, приласкай его, и горя знать не будешь!» Опять взялся за свое Серега. «А больше мне никого приласкать не надо?» «Только меня!» Тут же встрял Ковальский. «Если только сковородкой!» Сурово ответила я, и спустя секундную паузу мы рассмеялись по тихое бурчание Макса. «Согласен уже и на сковородку». «Что делать-то дальше будем?» спросила я, когда мы чинно расселись за столом, дабы посовещаться.